Глава 32. Задумчиво рассматриваю каталог товаров для новорождённых. Никита стоит у плиты, жарит картошку. Мужчина и кухня — это очень непривычно и волнующе. Тем более картошка в исполнении моего мужа получается очень вкусной. У меня не выходит так приготовить столь банальное блюдо. «Я вчера на карту кинул тебе деньги», — бурчит Никита. Я утыкаюсь взглядом в картинку овальной кроватки, но думаю не о ней. «Спасибо». «Что-то не так?» Оборачивается, сощуривает глаза, я себя выдала голосом. Прикусываю губу, нервно барабаню по столу. Есть одна тема, о которой я не хочу говорить с ним, но надо. Пока я работала, умудрялась отсылать маме небольшую сумму денег, оплачивала коммуналку, так как она каждый месяц жаловалась, как у неё трудно с финансами. По её словам, папиной пенсии едва хватало ему на лекарства. Сама она уволилась, так как за отцом нужен постоянный уход. Во время каждого телефонного разговора я выслушивала жалобы на трудную жизнь. И каждый раз это меня останавливало от сообщения, что я вышла замуж, и она скоро станет бабушкой. «Ты побледнела? С тобой всё хорошо?» «Ты так часто этот вопрос задаёшь, что я уже сама ищу в себе признаки плохого самочувствия». Нервно смеюсь, заправляя волосы за ухо, всё ещё не поднимая на мужа глаза. «Я волнуюсь, время идёт к родам, врач тебе и не предлагал заранее лечь в роддом». «Ещё рано, Никит. Анализы все в норме. УЗИ тоже не вызывает беспокойства. Борис Романович мной доволен. Нужно всё же заговорить о поддержке мамы и деньгами». Но Никита как-то тяжело вздыхает, произносит. «Мама предлагает 23 февраля посидеть у неё. Отец приезжает». Я вскидываю голову, смотрю на напряжённую спину Никиты. «Ты не рад?» «Я не понимаю, что я чувствую. Спустя столько лет. Странное ощущение». Выключает газ на плите, достаёт три тарелки. Когда-то я мечтал о его приезде. Хотел показать ему, чего достиг, каким стал. Но он не приехал на мой выпуск в универе. Я перегорел. И вот он, привет из прошлого. Ты думал об отце? Конечно. Очень прекрасный человек. Я его боготворил, но я знал о существовании родного отца. И мне хотелось, чтобы он мной тоже гордился. Выдвигает ящик, где лежат столовые приборы. Я иногда думаю, а что если наш сын узнает правду? Никит... Я бы сейчас с удовольствием вскочила на ноги, обняла его. Он будет твоим сыном и только твоим, обещаю. Мне понятно его беспокойство, его переживания. Сама не раз об этом думала и размышляла. Имеет ли малыш право знать, кто его настоящий отец? И Дима — это ведь его ребёнок. Пусть он далёк от идеала, но он имеет право знать о существовании сына. Однако здравый смысл никак не мог найти компромисс с чувствами. Всё ещё помню, как он меня послал на аборт. Какое было облегчение на его лице, когда я сообщила, что ребёнка нет. И какое было разочарование в глазах в последнюю встречу, когда наконец понял, что никакого нашего ребёнка нет для него. На какое-то время в кухне возникает напряжённая пауза. Я присматриваюсь к Никите. Он всё держит в себе. Губы то сжимает, то разжимает. Зовёт Пашу к столу. В тишине ужинаем. «Дима не знает о ребёнке?» Подаю голос, как только стихает вода из крана. Никита вытирает руки полотенцем. Его вопросительный взгляд заставляет опустить глаза. «Когда я приехала в Москву, я нашла его, сообщила о беременности. Дима сказал, либо аборт, либо это сугубо мои проблемы. Я выбрала проблемы. Как-то встретились потом, он спросил о ребёнке. Я сообщила, что сделала аборт. Недавно мы вновь столкнулись. Его неприятно удивило, что я вышла замуж и забеременела. Сказала, что ребёнок от мужа. То есть я не обнаружу его однажды на пороге с требованием показать сына». Понимаешь, присутствие другого мужчины в нашей жизни не потерплю. Мне сама мысль неприятна. Как-то будет неправильно, если сын будет называть папой человека, который и не хотел его появления на свет. «А ты собственник?» улыбаясь осторожно поднимаюсь. Никита сразу же оказывается рядом. «Я жуткий собственник и очень люблю свою жену». Нежно целует в кончик носа, опускает глаза на живот. «Его тоже люблю. Вы моя семья». «Ты Пашу еще забыл?» «И буду тоже». Я этого невыносимого щенка люблю, несмотря на то, что он вчера нашкодил возле входной двери. Когда Никита начинает бухтеть, в очередной раз понимаю, за что я его сильно люблю. Он будет ворчать, бубнить, проявлять недовольство. При этом ты не будешь на него обижаться. Его придирки чаще всего обоснованы. «Так что ты решил по поводу отца?» Осторожно спрашиваю его, когда после ужина оказываемся в спальне. Я удобно устраиваюсь возле его бока, положив голову ему на плечо. Встретимся, не буду же матери из-за него отказывать. А если они помирятся и будут вместе жить, примешь? Если мать будет счастлива с ним, то приму. Если будет нервы трепать, отправлю туда, откуда приехал. Мой папа, когда был здоровым, всегда держал домашних в ежовых рукавицах. Его слово было решающим. Нервную закусываю губу, Никита не отрывается от своего телефона. Как он? Мама говорит, что нормально, много денег уходит на лекарства, продукты. Он стал капризным, как ребёнок. Это понятное дело. Всю жизнь вёл активный образ жизни, а тут прикован к постели. Маме тяжело, как морально, так и финансово. Она ведь не работает. А на что она живёт? Папина пенсия, наверное, что-то ещё от соцзащиты. Но этого мало. Раньше я помогала. Присылала деньги, оплачивала коммуналку. Рука на моём плече напрягается. Никита откладывает в сторону телефон. Это ты сейчас намекаешь, чтобы я взял на обеспечение ещё и твоих родителей? Меня задевает его ещё. Может, я цепляюсь, но тон, каким он это спрашивает, грубоват. Приподнимаюсь, заглядываю ему в глаза. Нет, не намекаю, просто делюсь своими переживаниями. Аня, я не финансовый магнат, чтобы всех содержать. Да, но это не мешает тебе платить элементы Марине, когда Паша живёт с тобой. И да, я в курсе, что ты не известил органы опеки о том, что Марина не может сама воспитывать ребёнка по состоянию здоровья. Если я имею очень доброе сердце, то ты имеешь щедрую душу. Искала свой паспорт, нашла папку с документами, откуда и узнала, что Марину не ограничили в родительских правах. Более того, ничего не поменялось. Ежемесячно на её счёт перечислялись деньги. Правда, сумма стала меньше, но всё же. Никита раздражён, не спускает с меня тяжёлого взгляда. Я понимаю, что перегибаю палку с этой Мариной, но кислота ревности разъедает изнутри. Хочется, чтобы бывшая жена исчезла с горизонта, желательно навсегда. Я тебя понял. Хорошо, скидывай мне платёжки своих родителей. «Сколько ты посылала им в месяц?» «По поводу Марины ты мне ничего не скажешь?» «Отстраняюсь». Никита отводит глаза в сторону, молчит. «То есть это нормально, что ты делаешь? Ещё скажи, что тебе её безумно жалко, что она бедная и несчастная. Обида, смешанная с ревностью, рвётся наружу. У Марины сложный период. Да, мне её жалко. Наверное, мне стоит смириться, что Марина всегда будет между нами». Но нет желания такое положение вещей принимать. Более того, я злюсь потому, что жалостью Никиты к ней она в полной мере воспользуется. Аня, успокойся, ты же прекрасно знаешь, что между мной и Мариной ничего нет и не будет, не надо себя накручивать. В очередной раз поражаюсь, насколько Никита тонко чувствует моё настроение, но выдёргиваю руки, когда он их осторожно берёт. Накручиваю или нет, а всё внутри аж звенит от напряжения, ещё живот начинает прихватывать, низ каменеет. «Мне нужно побыть одной. Осторожно отползаю на край кровати. Встаю, чувствую спазм. Боль парализует меня. Я даже не могу сделать вдох. Ищу руками на что опереться. Рядом оказывается комод. Аня... Никита оказывается рядом, кладёт руку на поясницу, начинает массировать. Что-то болит? Закусываю губу от очередного спазма внизу живота. Что происходит? Я читала про ложные схватки, писали, что они еле заметные, никогда не болючие». А мне кажется, что вот-вот рожу, хотя рожать рано. Да, планового кесарева есть время. Аня, не молчи. Мне больно. Больно?» Паника в голосе Никиты передаётся и мне. Испуганно вскидываю глаза на мужа. Он стоит рядом, бледный, взъерошенный, с расширенными от страха зрачками. Мне же рано рожать. Поддерживаю живот рукой, словно так исчезнут болевые ощущения, и всё пройдёт. Я звоню твоему врачу. Может, это ложные схватки? Вот в больнице нам и скажут, что это. Никита берёт себя в руки, находит мои документы в папке. Я только успеваю следить за ним глазами. Звонит Борису Романовичу. Тот, видимо, направляет в роддом, так как лицо мужа становится серьёзным. Сейчас мы едем в роддом. Борис Романович тоже выезжает. Сказал, что сегодня хорошая смена дежурит. Помогает мне встать, надеть спортивную кофту, под локоть выводит из комнаты. «Паша!» — кричит Никита, натягивая на меня куртку. Пашка выбегает из комнаты, недоумённо на нас смотрит. «А вы куда?» Сиди дома, закрой дверь на ключ. Я не знаю, когда мы приедем. Держи телефон рядом с собой. Бабушке я позвоню. Хорошо, пап. Меня начинает трясти от страха. Я ловлю руку Никиты и крепко её сжимаю. Он ободряющий мне улыбается, старается скрыть своё беспокойство. Мне страшно, Никит. Вдруг что-то не так с малышом. Всё будет хорошо, моя девочка. Всё будет хорошо. Прижимает меня к себе, целует в макушку. Не переживай. Своей паникой ты нервируешь нашего сына. Вот в следующий раз, прежде чем будешь себя заводить по пустякам, подумай о том, что кто-то очень зависим от твоего настроения. «Ты что ли?» «Да хотя бы я!» — слышу усмешок «Ты правда, Ань, много думаешь не о том. Вместо того, чтобы выбирать коляски и кроватки, думаешь, чёрт знает о чём». Согласиться с ним и пообещать, что больше не буду себя так по-идиотски вести, мешает очередной приступ боли. Сев в машину, я начинаю наглаживать свой живот, шепотом уговаривать сына — просить его немного посидеть внутри, не спешить. Запрещаю думать о плохом. Настраиваюсь на то, что меня, скорее всего, положат на сохранение, прокапают лекарства и отпустят через пару дней домой. А здесь я буду лежать на кровати, не переживать, полностью погружусь в выбор детского приданого.